Глава 18 «Как распознать удачно спланированную операцию?» – рассуждал вслух капитан Раслан. «На ней умрешь от скуки!» Шалла с ним согласилась. Пока что действительно было на редкость скучно. Они загрузились на поскрипывающий при каждом движении «Эль-челнок» первого поколения, совершили гиперпространственный прыжок в систему КуАД, передали коды доступа, которые были должным образом приняты, И вот теперь заканчивали первый виток по орбите, чтобы начать сближение с сухим доком по нужному вектору. «А когда становится весело», — разглагольствовал от нечего делать капитан, «значит, ты провалился». «Вы к провалам не привыкли», — заметила Шалла. «Что верно, то верно». Раслан не обиделся. Он сверился с приборами, откорректировал курс. «Мы получаем автоматический запрос, передаем наши коды». Бродан наклонилась вперед. Ее губы оказались на уровне уха Шаллы. «Если сработает, не придется проходить голосовой тест», – шепнула она. «Просто несколько минут помолчим. А это, – засмеялась Нельприн, – еще тоскливее. Верно». Светловолосая воительница вновь откинулась на спинку кресла и, прикрыв глаза, задремала. Шалла призадумалась. Поведение ее спутников не лезло в мордашкин анализ действий офицерского корпуса – Лорен рассказывал о каких-то малообразованных, крикливых, самодовольных пиратах, и это было логично. Может быть, не всем офицерам Синджа приходилось по душе разнузданное натуровое начальника. Несмотря на гробовое молчание в салоне, сближение с поцелуем бритвы вовсе не навевало сон. Впереди зависло чудовищное порождение верфий, звездный разрушитель суперкласса, восьмикилометровый монстр, обросший лесами и рабочими платформами которые издалека казались насекомыми кровососами, облепившими выброшенного на берег Китадона. У шалы участились и пульс, и дыхание. Кажется, даже температура начала повышаться. Одна малейшая ошибка, один сбой, и она погибнет на борту этого корабля. Собственно, умереть можно и не совершив ни единого промаха. Невинная на первый взгляд дека в ее руке знаменовала разницу между жизнью и смертью для Шаллы и прочих обитателей галактики. Отец гордился бы ею. И при мысли о человеке, вспыльчивом и не всегда сдержанном, уже не молодом, который подделал записи о собственной смерти, скрылся, обосновался на Инго, стал отцом и научил дочерей сражаться, Шалла вдруг успокоилась. «Будь отец рядом, то сказал бы, так нужно». «Стань наемницей, надень маску, будь вежливо со спутниками, потому что в будущем они снова могут нанять тебя. Живи с оглядкой, потому что тебя могут ударить ножом в спину, чтобы сэкономить на оплате. Но до захвата рубки ничего такого не произойдет. Сейчас им больше всего на свете необходим твой успех. К тому же ты понравилась генералу Мелвору, это все заметили». Шалла слушала призрачный голос и улыбалась. «Не заскучай», — предупредила она Раслана, — Не то уснешь во время посадки. Суперразрушитель уже занимал весь центральный иллюминатор. Раслом повел Эль-Челнок к небольшому светлому пятнышку, которое постепенно разрослось в стандартный квадрат створа летной палубы. Ангар в основном был забит такими же челноками и грузовыми контейнерами, среди которых сиротливо сжались в сторонке два Ди-перехватчика. Людей видно не было. Шалле это обстоятельство не понравилось. Ни охраны, ни дежурных механиков, ни грузчиков на худой конец. С другой стороны, ловкач-полковник вполне мог организовать отсутствие персонала на летной палубе, если прибывающий корабль передаст соответствующий код. Салон «Эль Челнака» команда покидала в молчании. Первый шла Нельпрен, поэтому и в коридоре, полутемном и непривычно тихом, она оказалась первой. Прогулка в 3 километра навела на мысль, что они идут по кораблю-призраку. Любой другой звездолет пульсировал бы, захлебываясь от жизни. Сквозь подошвы ощущалась бы вибрация, которая обычно для космических путешествий, и которую перестаешь замечать через пару дней. В брюхе механического чудовища постоянно работали бы машины. басови почти на пороге слышимости гудели двигатели. Под ногами жужжали бы дроиды рассыльные и коммунальные роботы, и нельзя было бы спрятаться от людей. А этот корабль молчал, и легко было вообразить, что если кто и материализуется в сумраке коридоров, то лишь заурядное и бесплотное привидение. Первый встречный оказался в белом, как и положено Фантому, но вовсе не столь эфемерен. Шалла преодолела первый километр из трех, отделяющих их от мостика, когда с характерным шипением гидравлики открылась дверь, ведущая в отсек личных кают, и оттуда вышел штурмовик. И попытался поднять карабин, видимо, рефлекторно. Что за... шалла прижалась к нему, оружие застряло между телами, и открытой ладонью, без замаха, ударила снизу вверх под подбородок. Шлем слетел с головы незадачливого солдатика и укатился в темноту бокового прохода. Штурмовик пятился, стараясь высвободить оружие. Девушка не отставала. Схватив карабин обеими руками, она дернула его на себя. Охранник от неожиданности выпустил оружие. Он тут же попытался вернуть утраченную собственность, но, получив в челюсть прикладом своего же карабина, рухнул на палубу, словно банта под наркозом. Шаула огляделась. Влекшись борьбой, она вместе со штурмовиком очутилась в небольшой каюте – предназначенной должно быть для младшего офицера, и в ней было пусто. Девушка сунулась за внутреннюю дверь, но обнаружила там лишь пустую душевую кабинку. Когда Шалла вернулась в каюту, там уже был Раслан. Его шлем гремел так, что за 50 метров слышно было, неодобрительно заметил капитан и протянул руку. Шалла без возражений отдала карабин и протиснулась в коридор. А выстрел, бросила она небрежно через плечо, слышно за 300 метров. Остаток пути выдался спокойным. Им попадались только дроиды-уборщики, машины настолько безмозглые и примитивные, что могли опознать лишь отведенный им для работы участок палубы. Шалла отметила про себя, что если бы она продумывала захват железного кулака, то особое внимание уделила бы именно этим безобидным машинам. Оснастить их камерами слежения... Вполне в духе военачальника Синджа, Шалла сверилась с планом, который Браден передала ей на Деку. На ближайшем перекрестке свернула в левый коридор и чуть не сбила с ног долговязого карго-инженера. Тот пошатнулся, протянул руку к кобуре, но передумал. «Назовите себя». Интонация скорее вопросительная, нежели строгая. Девушка подбоченилась. «Вообще-то я Катя», — обиженно сообщила она. «Попрошу документы». Шалла лукаво прижала палец к губам. Шш, не так громко. Я просто ищу Стокхи. Стокхи? Инженер нахмурился. Стокхина Лёрца? Майора Лёрца? Вот-вот. И какое у вас дело к майору? Заскучала я по нему. Столько дней не виделись. Да, ясно. Если что и было ясно, так то, что инженер окончательно запутался. Я свяжусь с мостиком, пусть отыщут майора. «Ты просто пупсик. Давай, а то я тут себе все ноги оттоптала». «Ага», – инженер достал комлинг. Шалла вывернула ему руку за спину, так что парень выронил комлинг раньше, чем сообразил, что, собственно, происходит. А он попытался вырваться, скрикнул от боли в плече. Шалла впечатала инженера в переборку. От столкновения с головой зазвенел металл. Девушке показалось мало, и металл зазвенел вторично. Несчастный инженер обмяк. Пистолет из кобуры у него на поясе перекочевал за ремень Шаллы, опустевшая кобура надежно спрятана. Ко времени прибытия остальных диверсантов Шалла бдительно несла дозор над бесчувственным телом. «Так тише!» – ехидно поинтересовалась она. Раслана не так просто было сбить с толку. «Немногим!» – без энтузиазма сказал капитан. Но «Ну, ты здорово справляешься, мои комплименты!» В небольшом фойе перед входом на мостик они задержались, чтобы Браден смогла изучить схему кодового замка, отключить сигнал тревоги и начать методично копаться в механизме. Четверка поддельных штурмовиков вполне натурально охраняла дверь, а заодно делала вид, что просто ждет смены караула. Остальные члены команды прятались за углом. Спустя несколько долгих минут Браден прошептала «Готово, я установила задержку на 3 секунды». «Потрудитесь за это время воздержаться от стрельбы! Мы же не хотим нашуметь!» Группа построилась. Штурмовики впереди, четверо в ремонтных комбинезонах следом за ними, шалла сзади. Дверь уже открывалась с обычной для имперских кораблей стремительностью. Фойе, в отличие от коридоров, было ярко освещено. От неожиданности глаза заслезились, шалла заморгала. Но солдаты, чьи глаза были защищены светофильтрами шлемов, вошли без промедления. Пшалла услышала голос одного из них. «Не с места, и никто не пострадает!» Девушка торопливо шагнула через Комингс, услышала шипение гидравлики и топот ног. Потом она, наконец-то, проморгалась. Солдаты уже ушли в рубку. В остался лишь офицер из военной приемки с лычками капитана, поднятыми вверх руками и выражением крайнего недовольства на круглом багровом лице. Раслан подтолкнул его ко входу на мостик. «Пошевеливайся». Потом он отловил вернувшегося штурмовика, охраняя дверь. «Перекрой турболифт, и не хотелось бы, чтобы какой-нибудь амбициозный дурак решил добраться сюда по шахте и запри двери в яму». Рослая широкоплечья девица кивнула и вызвала лифт. Штурмовик занял пост у входа. Остальная команда занялась делом. Двое поспешили к пультам управления орудийными системами и дефлекторными щитами. Солдаты согнали в кучу рабочих и наставили на них бластеры. Только Шалла осталась не у дел. Браден и охранник находились вроде бы рядом, но о ней словно забыли. Она выполнила задание, работа сделана, и Шалла как будто исчезла, растворилась в воздухе. Ее это устраивало. Коммуникационная панель находилась чуть ли не под носом, только протяни руку. А штурмовику и Браден было достаточно оглянуться, чтобы увидеть, чем она тут занимается. Отец всегда говорил, промедление загубило больше операций, чем предательство, дурное планирование и невезение. Быстро и беззвучно Шалла выудила из кармана шнур и подсоединила Деку к терминалу, запустила написанную кастином программу, выставила на автоматический режим, затем положила Деку на кресло, развернув его спинкой к остальным. С мостика доносились обрывки фраз, Шалла фиксировала их, не вдумываясь. «Машинное отделение, вспомогательный мостик наши, готовы послать сигнал. Подожди, отключим связь». «Связь отключена, сэр». «Почему у вас тихо? Только что закончили, сэр». «Ладно, шлите сигнал. Как рудийные башни. Готовы к работе. Вхожу в систему. Есть. Как только передам команду, они превратятся в металлолом». На всякий случай Шалла выключила мониторы. Затем отошла в сторонку, уселась в кресло и, закинув ногу на ногу, со скучающим видом принялась демонстративно изучать потолок. Из турболифта вынурнула Браден. «Чем это ты занимаешься?» Пшалла лениво потянулась, разминая плечи. «Ровным счетом ничем. Свою работу я сделала, а теперь любуюсь действиями профессионалов». Рослая светловолосая фурия смерила ее презрительным взглядом. «Тогда сиди спокойно, и не с места, и не собираюсь. Плати вовремя исправно, и я даже пальцем не шевельну». Брадон отвернулась, потеряв к собеседнице интерес и последней капли уважения, и прошла на мостик. Шалла расслабилась, предварительно проверив, что утаенный бластер находится под рукой. «Если кто-нибудь заметит Деку, нужно будет позаботиться о том, чтобы этот любознательный тип никому не рассказал о своем открытии». Из динамиков в рубке «Солнечника» прозвучал голос генерала Мелвора. Похоже, военачальник Синдж доверил ему координацию действий. «Есть сигнал из зоны мишени. Гиперпространственный прыжок через две минуты». Мордашка активировал передатчик. «Солнечник просит разрешение на взлет». «Солнечник, взлет разрешаем. Предупредите пилотов сразу же после выхода в реальное пространство. Они должны стартовать и рассредоточиться. Они будут готовы». Гарик посмотрел на капитана Вальтона, но тот уже выводил грузовоз через створ. Дополнительных команд малоразговорчивому татуинцу не требовалось. «Удачи!» — пожелал ему мордашка. Вальтон молча кивнул в ответ, и Гарик заторопился в трюм солнечника, тесный и набитый дишками, словно стручок. На мостике поцелуя бритвы творился бедлам, достойный образцового сумасшедшего дома в галактике. Батареи только что избавили суперкорабль от рабочих платформ и лесов, и колоссальный звездный разрушитель проснулся от спячки. Динамики плавились от запросов сгибнущих станций из центрального офиса верфи и даже от самого Куата. Все желали знать, что за безумец угнездился на мостике и зачем. Радары показали запуск истребителей с планеты и кораблей на орбите а также разворот местного флота в сторону взбесившегося гиганта. Немногочисленная команда в ходовой рубке поцелуя заняла места на боевых постах, чтобы встретить атаку достойно. С кем-с кем, -с, кем а с пилотами верфи Куата долго общаться им не хотелось. И только Шалла Нельприн блаженно бездельничала, наблюдая за суматохой вокруг. Пискнула Дека, сообщая об успешном завершении работы программы. Шалла беззвучно выругалась. Солдат у дверей повернул голову. «Слышала?» «Ну да». Шаула поднялась на ноги, напряженно уставившись за спину штурмовика, и сделала несколько осторожных шагов к двери. «Ты что? На что смотришь?» «На дверь, идиот». Звук шел из коридора. «Нет, от приборов с этой стороны. Я слышал». «Много ты определишь с консервной банкой на голове. Говорю тебе, там кто-то есть». Она указывала на дверь. Штурмовик подошел к ближайшему пульту, всего в трех шагах от того, к которому была подключена дека, и уставился на монитор системы безопасности. Камеры наблюдения показывали абсолютно пустой коридор. Никого там нет. Солдат направился к двери. Шаула стремительно схватила деку, выдернула шнур из разъема и запихала все это хозяйство в карман, затем поспешила за штурмовиком, который оказался редкостным занудой. Но нет худо без добра, удалось выяснить, что камеры расставлены по всему коридору, хотя и с промежутками. Ты прав, тут никого нет, а я что говорил? Девушка недоверчиво покачала головой. Не доверяю я аппаратуре, что-то тут не так. Знаешь, выпусти-ка меня, хочу взглянуть собственными глазами. За то время, пока солдат всесторонне обдумывал предложение, можно было несколько раз пробежаться по коридору и обратно. Затем штурмовик, построенному в шлем комлинку, перекинулся парой слов с начальством, потому что шалла слышала лишь негромкий бубнеж, а через секунду догадка подтвердилась. «Командир дал добро. Оружие мне выдадут? Чтобы сходить, посмотреть, вернуться и доложить, оружие без надобности. Комленк у тебя есть? Да, но вашей чистоты на нем нет. Солдат отдал ей свой. Удачи. Он открыл дверь». Девушка шагнула через порог, дверь закрылась, и хотя воздух в коридоре ничем не отличался от того, что был на мостике, дышалось здесь гораздо легче. Но не следовало забывать о камерах наблюдения. Шалла неторопливо, но нигде не задерживаясь подолгу, двинулась вперед, как будто действительно вознамерилась разузнать, чем занят враг. Выйдя за пределы действия камер, девушка отсчитала несколько секунд. Активировала комлинг и зашептала в него. «Это Катя!» «Докладывай!» – раздался в ответ приглушенный голос Бродан. «Чуть дальше по коридору парни из местной службы безопасности. У них с собой взрывчатка. Кажется, они устанавливают направленный заряд, чтобы вышибить дверь. Молодец! Возвращайся! Сейчас они у нас побегают!» «Нет, погоди! Подрывников никто не охраняет, а мне до них рукой подать! Я могу убрать одного или даже двоих и обезвредить заряды!» так что следующим желающим придется сначала заняться генеральной уборкой. Несколько секунд тишины, затем... Допустимо. Капитан обещает тебе премию, если справишься. Тем более, конец связи. Из корпуса модифицированной деки Шалла вытряхнула четыре крошечных детонатора, который собрал специально для нее Кел Тайнер. Два из них она установила на стыке палубы и переборки, затем достала бластер... Три раза выстрелила в потолок, взвела часовые механизмы на 10 секунд и побежала изо всех сил. Пришло время отыскать спасательную капсулу и в безопасности переждать развязку и то, что последует за ней. Флот военачальника Синджа вышел из гиперпространства, глубоко увязнув в системе, когда назад дороги уже нет. Сенсоры «Солнечника» показали недостроенный звездный разрушитель суперкласса и взбудораженную толпу истребителей вокруг него. «Взлет!» – заорал мордашка и выскочил в створ, как только тот открылся достаточно широко. Его временный напарник не отстал от него, да и остальные нетопырки не стали задерживаться. Судя по общему гвалту в эфире, звездная система отличалась от той, которую ожидали увидеть пираты. Солнце явно было не того оттенка, как, собственно, и сама планета. А самое главное – ни одного крейсера Монка Ламари в обозримом пространстве. Мордашка так возгордился пророческими талантами своего начальства, что чуть было не забыл, что ему молчать не следует, а следует возмутиться подлым поведением военачальника. «Нетопырка, лидер! Железному кулаку! За каким ситком? Где корускант?» присоединился Гарик к хору возмущенных голосов. В ответ он получил знакомый смешок. Мордашка признал голос Мелвора. «А кто говорил, что мы летим к Канту? С юмором полюбопытствовал генерал. «Добро пожаловать на Куат! Прошу вас, господа, придерживайтесь рамок задания, и все разрешится ко всеобщему удовлетворению и прибыли». После секундной паузы Мелворд добавил, но уже без веселья. «Нетопырка лидер, с глубоким прискорбием вынужден известить вас, что получен рапорт от диверсионной группы. Они потеряли Катью». Кажется, ему было искренне жаль». В животе мордашки похолодело. Вместо желудка ощущался кусок льда того же размера. «Как?» «Она уничтожила подрывников, но не убереглась от взрыва. Тем не менее, ее действия предотвратили дальнейшее покушение на ходовую рубку. Примите мои соболезнования». «Благодарю вас». От сердца отлегло, а температура желудка заметно повысилась, хотя легкий озноб все равно не отпускал. Шалла вполне могла выдумать такой фокус, чтобы сбежать от спутников. С другой стороны, рассказ Мелвора мог оказаться правдой. Безвыходное положение. Нельзя же взять и спросить, а нет ли свидетельств ее смерти, или чем докажете? Фразочка «А вы не врете?» уже не спасла бы положение. Оставалось томиться в неведении и надеяться на лучшее. Мордашка сказал, «Кто-то за это заплатит». Истребители выскакивали отовсюду, даже с летных палуб развален крейсеров позапрошлого века и трюмов грузовых кораблей. Некоторые, подобно машинам нетопырок, были в превосходном состоянии, последние модели, явно позаимствованные у империи, прочие постарше, а кое-кто и вовсе держался лишь на честном слове владельца его же умении обращаться со сварочным аппаратом. Больше всего, разумеется, было уродцев, технических недоразумений, состряпанных из запчастей к различным машинам. Без них не обходилась ни одна уважающая себя шайка. Разобравшись по группам, там пятеро, здесь дюжина, а в сумме разношерстная армада, пираты развернулись к противнику. Нетопырки, следуйте за мной!» Мордашка направил перехватчик к далекому разрушителю из флота верфий. Сопровождающих дишек он не видел. Но радары-сенсоры показывали их ясно и четко. Три эскадрильи полной комплектации. Это всего лишь половина положенного звездному разрушителю этого класса. Интересно, придержал ли он остальные дишки в резерве? Или их просто нет в наличии? Кто-нибудь узнал его? Пятый лидеру. Ничего особенного, это бедовый. Конечно. Чего что-то особенного? Всего-навсего захудалый имперский разрушитель класса «Империал». «Ты меня утешил, пятерка». Мордашка открыл широкий канал связи. Говорит нетопырка-лидер, кто-нибудь еще хочет побаловаться с Бедовым? В ответившего ему пилота был хорошо распознаваемый суховатый отрывистый выговор, характерный для представителей верхушки Корусканта. Вибротопор прим, нетопырки-лидеру, вы острие копья, мы древка. Гарик наконец-то сообразил, что означает странный сигнал на экране радара. Позади нетопырок скопилось 30 или даже 40 разномастных истребителей, помеченных как свои. Машины шли мелко и валко, сенсоры очень старались, но распознать их не могли. Наверное, очередные уродцы. Эй, Прима, могу поменяться местами, не желаете? И рад бы, но вынужден отказаться, предоставляя вам удовольствие пустить первую кровь. Когда заскучаете, так присоединяйтесь без стеснения. Конец связи. Веч слушал обмен репликами краем уха, не особо вдаваясь в подробности. Он вел собственный бой, и гораздо серьезнее, чем могло показаться. антилос сражался с игрушечным эваком. Тот норовил залезть аж на пульт, закрывая обзор, а когда Веч, ценой титанических усилий в тесной кабине уже взлетевшего Ди-перехватчика ухитрился расстегнуть ремни безопасности и застегнуть их снова, но уже поверх своевольной игрушки, Возникли проблемы с управлением машиной Ввлеченный дракой с лейтенантом Кетчем Антилас и не заметил, как его группа сблизилась с Бедовым К реальности коррелианина вернул голос мордашки «Разбиться по двойкам! Приготовиться к буру Кетча! Стреляйте по усмотрению!» Сенсоры подсказали, что Лорен забирает левее Тайнер следует за ним Тири с Хрюком производит сходный маневры направо Так что Веджу с Дии остается центр. Дальномер порадовал цифрами, означающими зону поражения. Ведж запустил свою дишку в замысловатый танец, заставляя противника, на чем свет стоит, проклинать упрямого пилота, который не желал становиться легкой добычей. Себе в мишень он выбрал ближайший колесник. Сенсоры доложили о незначительном повреждении обшивки Дии-истребителя. Вот и все, что Коррелянину удалось добиться. Не Негусто. Дишка огрызнулась в ответ и промазала. Впереди слева что-то взорвалось. Похоже, мордашке и тайнеру повезло больше. Ветч продолжал стрелять. С четверенка перехватчика нарисовала извилистую татуировку на борту противника. Затем все-таки удалось продолбить лобовой иллюминатор. Свет в кабине погас. Дистребитель, Ди теперь уже корабль-призрак продолжил полет по прямой. Видимо, пилот в вагоне заклинил рычаги, а затем нетопырки проскочили первую волну. Противник ожидал, что они увязнут в сражении с авангардом, но предложенная Веджим-тактика Буркетча позволила эскадрилье на максимальной скорости и без потерь оказаться нос к носу с полностью укомплектованной, но никак не ждавшей такой прыти ди-эскадрильей второй волны. Обманутый в лучших чувствах авангард развернулся, чтобы взять наглецов сзади, но маневр получился смазанным и довольно медленным. К тому же их подпирали следовавшие за нетопырками пираты. Во второй волне уже можно было стрелять. Жмурик Уведжа продолжал метаться из стороны в сторону. Антилас открыл огонь. Краем глаза заметил, как Дия последовала его примеру. Ответный шквал не заставил себя долго ждать. Нетопырки окунулись в зеленоватые всполохи. Это было красиво, но неприятно, особенно после того, как один из наиболее метких стрелков все-таки подпалил шкуру антилосовского перехватчика. Ветч, в который раз поймал себя на остром желании вернуться в любимый крестокрыл с его привычной уютной кабиной, хорошим обзором и дефлекторными щитами. Вместе с Дии они расправились с еще одной дишкой-неудачницей, На месте колесника образовался быстро расширяющийся шар раскаленного газа и обломков, а затем повторился прежний обман. Нетопырки очутились позади уже второй волны. Ведж посмотрел на радар и ухмыльнулся. Теперь за ними гнались дишки из первой и второй линии атаки. План работал, а Антилуса всегда радовали удачно складывающиеся события. Ну да. На хвосте у них висит полторы эскадрильи очень злых пилотов. Подумаешь, Ветч принялся насвистывать несерьезный мотивчик. Нетопырки выполнили обещание. Они неплохо служили во начальнику Синджу. Спохватившись, Ветч тряхнул головой, прогнав неуместную радость, и решил в избежание сосредоточиться на третьей волне истребителей. С этими играть они не стали. Зашли по прямой, выбрав цели и маневрируя лишь в той мере, какая требовалась для безопасности. Но впечатление создавалось такое, будто не нетопырки собрались протаранить неприятеля. Непрерывный огонь антилосовских пушек слушил броню колесника, как шелуху. Вяч с разгона пролетел сквозь тучу обломков и сморщился, услышав, как они барабанят по обшивке. Такое безумство и крестокрылу не проходило даром, а уж менее защищенному жмурику и подавно. Диа свою добычу упустила. Пилот увернулся в последнюю секунду, и его по широкой дуге унесло навстречу погоне. Два сигнала на радаре слились в один и одновременно погасли. Впереди нетопырок ждала четвертая волна. Ведж поискал взглядом Лорна, который предположительно должен был развернуться собрать пилотов и вывести их из боя. Мордашка не подвел. Нетопырки последовали за ним, а за ними, сгорая от жажды мести, гнались потрепанные, но вполне боеспособные пилоты Куата. Переодевшись в черный летный комбинезон, прихватив шлем и контроллер системы жизнеобеспечения, обнаруженный в шкафчике в пилотской раздевалке, шалла пробиралась по подвесным мосткам над ангаром для истребителей. Вообще-то она собиралась забраться в спасательную капсулу, но по дороге к ним девушка набрела на интересную мысль. Отсюда, полный разных опасностей, трехкилометровый путь обратно в ангар. Отсюда, оставленный вдоль пути, след в виде бесчувственных тел. Отсюда же и ползание на четвереньках по мосткам. За пленкой магнитного поля Шалла видела свидетельство далекого сражения, зеленые сполохи и искорки вспышек. Штурмовики из охраны верфий уже заинтересовались неожиданной активностью недостроенного корабля и сейчас потрошили эль-челнок, на котором прибыли диверсанты. Дверь в ангар охранялась, что, впрочем, было неважно, потому что шалла туда не собиралась. Она скользнула в кабину ди который стоял ближе всех к переборке и дальше всех от солдат. Привязываться она не стала, а сразу приступила к предполетной подготовке которая заняла больше времени, потому что машина, видимо, принадлежала кому-то из старших офицеров. На ней обнаружился гипердрайв и усовершенствованное навигационное оборудование. Похоже, все было в порядке, хотя, чтобы сказать наверняка, следовало завести двигатели, на что Шалла не решилась. Даже негромкое урчание репульсоров могло насторожить солдат. Девушка привстала и высунулась из кабины. Достала оставшиеся детонаторы, активировала их и, хорошенько размахнувшись, забросила как можно дальше. Миниатюрные шарики ударились о борт эль Челнока. Солдаты выпрямились, разворачиваясь в сторону звука. Двое выглянули из люка: Что это? Ты и ты! Зайдите с той стороны! Шалла плюхнулась в кресло и загерметизировала кабину. Взрывы прозвучали, когда она затягивала последний ремень. Из-за челнока поднялся желто-оранжевый огненный гриб. Челнок подпрыгнул, штурмовиков разметало по ангару словно кукол. Перехватчик тоже тряхнуло. Дважды. Второй раз, когда сквозь защиту магнитного поля вакуум вырвался пузырь воздуха. Пока оглушенные солдаты мотали головами, стараясь прийти в себя или проверяли, все ли в порядке с товарищами, Шалла завела двигатели и вывела жмурик из ангара. Снаружи она сразу же поменяла курс, одновременно набирая скорость. Как ожидалось, броня поцелуя бритвы была усеяна обломками рабочих платформ и лесов, которые удерживала искусственная гравитация корабля. Гигантский разрушитель шел прочь из системы с максимальной скоростью, какую могли развить неопробованные двигатели. Шаула перевела дыхание и понадеялась, что ее желудок переживет путешествие и желательно вместе с ней самой, потому что ее импровизация, вероятнее всего, ведет прямо к гибели. Девушка вела перехватчик в притирку к броне звездного разрушителя, время от времени притворяясь случайным обломком. На экране радаров она не должна была выглядеть подозрительно и необычно. Если она вызовет в стороннем наблюдателе желание взглянуть на себя пристальнее, обман моментально раскроется, и тогда один единственный выстрел – превратит ее в настоящие обломки. Шалла вцепилась в штурвал так, что побелели костяшки пальцев, и молилась, чтобы никто не обращал на нее внимания.